И инструментом, и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и казангап не остался в стороне. Втроем устроили небольшой погреб, сделали перекрытие из старых шпал, соломой, глины сверху привалили, крышку сколотили наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не провалилась в погреб. И что они не делали, сновали, крутились под руками сынки Абуталиповские. Пусть и мешали порой, но так веселей и милей было. Стали еды гей с казангапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйством обзавестись. И уже кое-что прикинули. Решили с весны выделить ему дойную верблюдицу.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 Не только постоянно с детьми обеих семей возился, учился за репой их читать и рисовать, но, более того, пересиливая, перевозмогая бронлинскую глухомань, еще и с собой занялся. Ведь Абуталиб Кутыбаев был образованным человеком. Книги читать, делать какие-то свои записи — это просто было ему необходимо. в тайне Едыгей гордился тем, что имел такого друга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 лишь призрачно угадывается в дымке заката. — А что, Абу, вечерами, как не пройду мимо, голова твоя всё над подоконником торчит. Пишешь что-то или читаешь что-то? Лампа рядом? — спросил Едыгей. — Так это просто все, — охотно отозвался абуталип, перекладывая лопату с одного плеча на другое.